джей дневник толстая записная книжка переплетенна в темно красную ткань со множеством оранжевых цветочков каждый с четырьмя лепестками стебли образуют решетку на первой странице написано печатными буквами сто пятьдесят один джей пожалуйста верните девятого января мама была у папы в больнице Тот в ступоре полном. Ощущение жуткой, надвигающейся на всех нас, катастрофы. 20 января. Господи, как все это спуталось и смешалось. Папина болезнь, его фортеля. Видимо, внебрачный ребенок. Он все время плачет. 13 февраля. Разбила телефон и разругалась социологом. Вдруг надоело все это страшно, умеренность и аккуратность. Все мои прозрения насчет нынешней стабильности, способности и трезвости лопнули. О, Боже, неужели это безнадежно? Все казалось таким стабильным, мне казалось, что я люблю мужа, а теперь все вернулось. Он такой рациональный, он всегда знает, что и что, он часто оказывается прав. Разумное, трезвое, методическое начало, конечно, это то, что мне нужно. Иначе меня собьет, разболтает пульсирующее, прерывистое, нерегулярное мое существо. И все же. Мне кажется, что я постоянно бьюсь головой об стену. А что если уйти, ну хоть на несколько дней, забрать свои бумажки и пожить у мамы? Но я-то хочу быть одна. А там мама меня доведет своими проблемами, которые я не могу вместить. Да, папина милочка должна родить в июне. И подумав, что может родиться девочка, я впервые почувствовала мамину боль и ревность. До этого страшно было только то, что он мог умереть или не выздороветь. А остальные проблемы меня и не касались как бы. Место мое никак не задевалось. Я знала, что нас Шушей... Он все равно страшно любит. Вот если будет снова маленькая девочка, да еще с июня, 20 июня, «Боже, пожалей бедного отца и несчастную маму! Она любит его, но боль-то во мне главная в том, что я не могу полностью ее утешить, не могу сказать, ладно, ничего, мы проживем вместе, без него и славно проживем. Я не готова, я не могу жить вместе». Буду, если нужно, конечно, но я не хочу, трудно мне, тяжело, я как с камнем за пазухой. Господи, есть ли человек в мире, перед которым я не держу этого камня? Папина Милочка, видимо, родила на днях. Правда, действительно интересно, кого? Не чувствую совсем ничего. Ну, точнее, чуть-чуть, что девочка, но совсем немного. Он позвонил ее маме Розалии Самолнии. Его мучает обещанный долг ребеночку на обзаведение 300 рублей и вообще просит разрешение туда ходить. Шесть дней он будет идиллически жить дома, а на седьмой к мелочке и к ребенку. Боже мой, что с мамой сделала вся эта история. Как она топчет ее, мнет и треплет. Боже, как жалко, жалко, жалко. Ведь сил отпущена не безмерно, а отмеренно. И их-то глотает, глотает, гложет эта история. Вот я поеду к нему в четверг. Но что я скажу? Что я сделаю? Он звонил сегодня. Мама не стала с ним разговаривать. Отдала мне трубку. Он умилительный человек. Или просто хватающийся в этом мире безумных, шатких, дребезжащих вещей за единственную вещь, не причиняющую боли, не требующую решения, собранности духа и внутреннего мира. Он просит у меня второй том английской грамматики Эккерсли. Я чувствую, что чуть не плачет там. И вся моя решимость сказать ему «наконец» и так далее мякнет, исчезает, уплывает, и я вдруг чувствую, что страшно к нему привязано. Это вдруг как звонок из совсем дальних времен. Он ведь по-настоящему внутри перестал для меня существовать, умер стал фигурой просто известного человека. Кстати, только утратив с ним детскую внутреннюю связь, а вместе с ней и любовь, я осознал его внешние параметры. Известность, вхожесть в круги. И вдруг звонок как бы от покойного родителя, прости мне, Господи, эту фразу ужасную, вернее, утраченного ходом времени родителя. И вдруг снова эта связь. И вот он... Есть мой папа, но что же с этим будет? 6 июля. Господи, Господи, Господи, кому нужна эта моя сумятица, это колготение души, это раздирание ее на куски? Да никому, я думаю, кроме бедной мамы, которая несчастна сейчас особенно, и в этом несчастье хочет сосредоточиться на мне, а помимо просто любви ко мне. Господи, да со всем этим кто примет меня? даже и ты Наверное, хотел бы от меня все же определившийся, решившийся на какое-то состояние души, но, может, начнет отпускать все же. Ну, их всех просто. Я одна. Ведь есть же я все же. Есть мои границы. Надо сгрести себя в них и осмотреться. 17 августа. Меня положили в 12-ю психиатрическую больницу. Отвозили туда меня в полубеспамятстве когда я еле разговаривала в синих старых джинсах, которые впоследствии там и сносила, и в синем свитере. Социолог и мама. Мама заплакала, когда уходила. 7 ноября. Боже мой, боже мой, справлюсь ли я с этой болью? до да меня и нет вообще. Нет у личности, нет у нее дела, смысла жизненного, кроме того, чтобы подлаживаться, подстраиваться под окружающих, ну, под социолога, скажем. Господи, это толкает меня на путь вранья двойной жизни, которую я выносить не в силах. А что же делать? Я должна буду делать вид, что у меня там хорошо. На несколько секунд я этим прониклась. Но потом опять охватывает ужас и страх от этой залитой дневным светом комнаты. И, главное, от притворства, притворства, притворства своего и страха, что вот сейчас обнаружится что меня нет вовсе, просто оболочка, а за ней ласковое пустое место.